Глава 15. Стоило нам подняться на первый этаж, как нас встретила миссис Растиок. Экономка почему-то бросала недовольные взгляды на Сибрука. Мне это показалось очень странным. Женщина была явно зла на герцога, причем для нее это было столь важным, что она не побоялась это показать. — Что-то случилось, миссис Растюк, поинтересовалась я. — Я бы хотела с вами поговорить, леди. произнесла она, прошу, попросите его, светлость, изменить столь строгое решение. нельзя ли оставить мисс Беатрис в замке до ее выздоровления? Сейчас она не выдержит дороги даже до ближайшего села. Девушка слишком слаба. О чем вы, миссис Растеук? О чем вы, миссис Растеук? Почти в голос спросили мы с мужем. Экономка даже не посмотрела на герцога и тихо сказала. «Час назад вы, ваша светлость, приказали нам выбросить вашу бывшую фаворитку за пределы замка. Я сама слышала эти слова. Может быть, вы измените свое решение?» «Где она?» — резко спросил Сибрук. «На заднем дворе. Ее готовят к поездке. Но мисс слаба. Она не выдержит дорогу». «Вот же демон!» — выпалил хозяин замка и сорвался с места. «Узнаю, кто это был. Убью мерзавца!» прокричал он на ходу. «Не понимаю, ведь он же сам», — простонала экономка. Я в шоке стояла и не знала, что мне нужно сказать женщине. Тут явно поработал метаморф, в который раз представился герцога Мэллоу и распорядился убрать из замка Беатрис. Как бы я ни относилась к бывшей любовнице мужа, но девушка была больна. Мне, конечно, не говорили про это ничего, но я слышала шепотки служанок о том, что фаворитка совсем плоха, и сейчас случись, что в дороге, не дай бог, она умрет, кого обвинят в этом? Понятно, что того, кто выкинул ненужную любовницу из замка, и разбираться не будут, кто приказал это сделать, сам герцог или кто-то другой в его лечении. «Не волнуйтесь, миссис Растеук», — заговорил Дер Калиб, «его светлость сейчас все выяснит, не думаю, что мисс Беатрис куда-то поедет сегодня». Пусть она и нежеланная гостья в этом замке, но гнать ее никто пока не собирается. «Но как же? Ведь лорд Сибрук сам приказал!» В удивлении смотрела на дракона экономка. Попробовала я убедить женщину. «Миссис Растеук, мы не можем вам ничего объяснить. Скажу лишь, что последние два часа мой муж был со мной». «Что-то непонятное творится в Меллани», — прошептала экономка. «Это так». И лорд Сибрук постарается все выяснить в ближайшее время. Нам же сейчас нужно свести на нет все попытки дискредитировать имя герцога Мэллоу», произнес дракон. «Безусловно, вы правы, Деркалиб», понимающий закивала женщина. «Я всем недовольным буду рты закрывать. Чтобы про нашего герцога плохо говорили, не бывать этому». С этими словами воинственно настроенная миссис Растиук прошествовала в сторону кухни. Я же посмотрела на друга мужа и сказала, «Кажется, мы вовремя создали артефакт. Надеюсь, больше подобных неожиданностей не будет». «Хочется верить в это», — согласился мужчина. «Еще бы узнать, кто у нас такой предприимчивый. Это же надо было придумать. Выставить неугодную бывшую фаворитку герцога и при этом показать, какой деспот Сибрук». Ужинала я в обществе все того же Дэра Калиба. Видимо, сегодня он был моей персональной нянькой. Муж же пришел уже ближе к ночи. Сибрук был усталый, явно измотанный. «Я понимаю, дорогой, ты не хочешь говорить о Беатрис, но меня волнует эта тема. Если не узнаю, что случилось, то не усну». Герцог мрачно посмотрел на меня. Не дело обсуждать бывшую фаворитку с женой», твердо заявил он. «Я все понимаю, девушка больна. Конечно, ты не виноват в сложившейся ситуации. Да и, думаю, ты бы не выставил больную Беатрис. Сибрук резко прервал меня, не дав договорить. Даже не думай. Я не настолько жестокий мерзавец, как сегодня подумали слуги. Мне было стыдно смотреть в глаза собственным драконам. В каждом взгляде я видел укор. И не объяснишь же, что не я приказал выкинуть за ворота замка больную девушку. «Ты успел?» — спросила я. Практически в последний момент. Беатрис уже положили в повозку. Рядом стоял Мэт Лишь благодаря ему она смогла перенести перемещение своей комнаты на улицу, не зная, что будет с Биа, выживет ли она. Но хотя бы это не случилось сегодня, и по моей вине. Сегодня ее охраняет пара драконов. Таких сложно обмануть. К Беатрис пропускают лишь сиделку Мэтта Симмера и одну из служанок. С каждого я взял нерушимую клятву. Может быть, она еще выкрапкается? На это потребуется настоящее чудо. «Болезнь не так ее сильно захватила в своей тиске, а после сегодняшнего происшествия... Но ну давай не будем о плохом. Ты ужинала?» «Да, мы и поели с Дэром Калибом. А ты? Приказать принести сюда ужин?» Муж кивнул и с усталой улыбкой сказал, «Было бы неплохо. Мне даже перекусить было некогда. Я пока быстро приму ванну. Ты не против?» Я на несколько минут прижалась к Сибруку, мягко поцеловала его и сказала, «Иди, я сейчас вызову Саманту. Она принесет тебе ужин». Пока муж был в ванной, служанка успела принести поднос с ужином для герцога. Девушка быстро сервировала маленький круглый столик рядом с окном и удалилась. Справа стояла большая порция жареного мяса с овощами, в центре стола тарелка с мясной и сырной нарезками. Слева увидела небольшую тарелку с шоколадным печеньем, которое я похвалила за ужином. И, конечно, на столе красовались чайник с горячим отваром и две кружки рядом с ними. Кажется, и обо мне позаботились. Разве это не могло не радовать? Все восхитительно пахло. От мяса шел необычный пар. Видимо, оно приготовлено совсем недавно, специально для хозяина. Хотелось бы, чтобы он все поел горячим, но Сибрук задерживался в ванной. Тогда я прикрыла магическим щитом весь стол. Надеюсь, у меня все получилось правильно. Я ведь использовала магию чисто интуитивно. Меня почти никто не учил магичить. Я уже хотела пойти спросить, все ли в порядке у Сибрука, как в комнату ворвалась Дарси. Она с превосходством окинула меня взглядом, будто это она, первая леди клана. Гостья прошлась по комнате, пренебрежительно посмотрела на накрытый столик, недовольно поджала губы, показывая, что она так поздно никогда не ест. Затем с величием королевы села в одно из кресел и проговорила. — Послушай, Эва, может, хватит играть в герцогиню? Мы с папенькой ни за что не поверили, что его светлость сделал тебя настоящей женой. «Где это видано брать в жены таких недалеких особ? Ты еще сгодилась на роль связанной жены, но никак не настоящей. Так что уступи мне место, глупышка, не доводи отца до непоправимого». Она все говорила и говорила. Я с трудом успела вставить слово. «Что ты здесь делаешь?» «Пришла направить тебя на верный путь, сестрица. Впрочем, как и всегда. И почему ты уродилась такой никчемной?» «Все, за тебя приходится решать мне». Но я уже привыкла тянуть эту непосильную ношу. «Мне повторите вопрос?» «Как ты прошла мимо охраны?» — резко спросила я. «Сестра Эвы уже порядком надоела мне. Это папенька дал мне артефакт. Не знаю, что за камень, но он помог пройти незамеченной. Я же не хотела, чтобы нашему разговору кто-то помешал. Отдай артефакт», — приказала я. «И еще чего?» Он мне еще обязательно пригодится. Я, может быть, хочу пробраться в спальню к герцогу Мэллоу. Улягусь у него в кровати, соблазню его, а там папенька придет и, конечно, заставит лорда Сибрука жениться на мне. Так что тут без вариантов. Скоро я стану настоящей женой Сибрука Мэллоу. А тебя, связанную жену, мы отправим в далекое поместье. И лучше победнее. Ты многого не заслуживаешь. Я стояла и от шока не знала, что сказать. Это, получается, родственники Эвы уже распланировали не только мою жизнь, но и жизнь самого Сибрука. «Может быть, вы позволите мне самому решать, кто и чего заслуживает?» — раздался голос мужа рядом со мной. «Лорд Сибрук, что вы делаете в этой комнате?» — прошептала в изумлении Дарси. Собрался поужинать и лечь спать с собственной женой. но, как оказалось у вас, для меня несколько другие планы. Извините, но соблазнять вас не намерен, как и соблазняться вами. Меня устраивает жена, она единственная женщина в моей жизни. Но как же так? Я же должна стать герцогиней, капризно проговорила ночная гостья. Но Сибрук ее не слушал, он окинул сестру Эвы каким-то заклинанием, от которого кольцо на пальце девушки вспыхнуло и погасло. «Я уничтожил все артефакты для вас, леди Дарси». «Все? Но папенька же...» Начала гостья, но ее прервал жесткий голос хозяина замка. «Вы не захотели отдать артефакт, который помог пройти мимо охраны? Или забыли об этом? Я не могу позволить вам перемещаться в Меллани, как у себя дома. Особенно после того, что я услышал несколько минут назад. Да, кстати, ваши планы я записал на кристалл памяти». Думаю, Его Величество будет рад услышать о таком уважительном отношении ко мне. И он сразу же поможет вашему отцу найти вам нужного мужа. Нужного, в первую очередь, для императора. Но папенька обещал мне, что я буду герцогиней Мэллоу, не унималась девушка. Но зачем тебе черный герцог, спросила я. Ты же сама рассказывала про него страшилки. Сестра посмотрела на меня свысока и удостоила ответа. «Мало ли что я рассказывала, тогда я думала так сегодня иначе, я истинная леди и имею право изменить собственное мнение». «Кто же вам такие истины?» — в голову вложил, — поинтересовался Сибрук. Во взгляде мужа я заметила жалость, но Дарси не увидела этого. Она как сидела с видом королевы, так и продолжала сидеть. «Конечно, папенька, кто же еще?» — высокомерно проговорила гостья. Не знаю, до чего бы еще дошел наш разговор, но в коридоре послышался шум. Затем в дверь постучался один из моих охранников и сообщил, что герцог Норт ищет свою младшую дочь. «Боже, неужели этот вечер визитов родственников Эвы еще не закончен? Как же я устала сегодня! А тут еще и они!» «Сумасшедший вечер!» — раздраженно произнес Сибрук, затем устало посмотрел на меня и сказал... «Пойду надену на себя что-то более приличное, чем халат. Я недолго. Не впускай отца, если это, конечно, получится». За дверью послышались крик герцога Норта и его требование впустить его в комнату дочери. «Не уходи», — попросила я мужа. «Не хочу оставаться одна». Я быстро. «Нельзя давать нашему гостю даже Толику надежды на возможность желаемого брака с его любимицей». «Сейчас герцог Норт может уколоть меня несоблюдением приличий. Хоть и леди сама заявилась к тебе, но лучше перестраховаться». Прошептал мне Сибрук и быстро вышел за дверь, соединяющую наши покои. «Что же, наверное, муж прав. Это при разговоре с Дарси». Сибрук стоял недалеко от нее. Я загораживала мужчину, одетого в один халат и простые широкие штаны. Но герцога Норта так не провести». Он точно вцепится в ненадлежащий вид хозяина замка. И его не успокоит то, что его драгоценная дочка явилась сама почти что ночью. Пока я мысленно рассуждала, крики за дверью все нарастали. И через пару минут, как муж вышел в комнату, ворвался герцог Норт. «Что за порядки в этом замке?» — закричал он, увидев меня. «Как посмели эти драконы не пустить меня к любимой дочери?» «Это он сейчас о ком?» Дарси отец еще не видел, или герцог Ноорт продолжал играть на публику, но за его спиной стояли простые драконы. Даже моего главного охранника сейчас не было. Я сразу же пожалела о том, что отпустила Дэра Коннора. Не думала же я, что у меня будет ночь визитов. «А зачем я вам понадобилась, отец?» — спросила я. «Хочу поговорить. Наедине», — приказал мужчина. «Вели оставить нас своим конвоиром». «Разговор не для их ушей». Я удивленно посмотрела в сторону кресла, где еще недавно сидела Дарси. Но девушки уже не было там. Я заметила, что она почему-то спряталась за шторой. Как-то все странно. Она что, боится отца? И это та, которая несколько минут назад вела себя как венценосная особа. «Нам выйти, ваша светлость?» спросили драконы. «Пусть идут», услышала я голос Сибрука в своей голове. «Я уже оделся и стою за дверью, в паре шагов от тебя. Давай узнаем, что нужно этому интригану». «Хорошо», — ответила я. «Интересно. Не знала, что мы способны общаться мысленно. Оказывается, это может быть весьма кстати». «Можете идти», — обратилась я к охранникам. «Сейчас мне в обществе отца ничего не угрожает». Драконы ненадолго застыли, затем бросили взгляд на дверь, соединяющую наши с мужем покои. Может быть, и с ними мысленно поговорил Сибрук? «Как скажете, леди Евангелика», — произнес один из драконов. Затем оба Дерра поклонились мне и вышли. «Что за приставущие создания?» — пробурчал герцог Норт и прошествовал к тому самому креслу, в котором недавно сидела Дарси. «Кажется, я поняла, в кого сверхразвитое самомнение у сестры Эвы Мой ночной гость даже сидел с таким же царственным видом, как и его младшая дочь. «Послушай, Эва, хватит играть в герцогиню. Я ни на грош не поверил, что Мэллоу на тебе женился настоящим браком». Почти слово в слово повторил мужчина слова Дарси. «Ты никогда не была достойна стать герцогиней. От одной этой мысли мне становится смешно. Ты же всегда была никчемной и бесполезной». Если бы Дарси не опекала тебя, ты бы давно уже скатилась на дно жизни. Лишь моя девочка поддерживала всегда в тебе крупицу аристократизма. Я стояла и хлопала глазами. Даже мне было неприятно слышать подобное. А представить на моем месте Эву было страшно. Как же она, бедняжка, росла в этом аду. Так что заканчивай уже играть в леди и уступи место Дарси. Скажи завтра герцогу Мэллоу, Что хочешь уехать в Кагордский замок. Вглуши тебе самое место. Мужчина все говорил и говорил, совершенно не глядя на меня: Не доводи меня. Ты все же моя дочь, Эва. И я беспокоюсь о тебе. Интересно, каким образом он беспокоится о средней дочери, отдавая ее против воли замуж, или сейчас, заставляя меня оставить мужа. Странное представление о заботе у лорда Норта. «Не хочется давить на тебя, девочка. Ты же знаешь, как тебе больно от моих особых приказов», произнес мужчина и, наконец, посмотрел на меня. «Так что, Эва, ты будешь послушной дочерью, как и всегда?» От этого вопроса у меня мурашки побежали по коже. «Что это? Чем он стращал бедняжку Эву?» Я попыталась найти в памяти Эвы ответ на свой вопрос но лишь натолкнулась на стену отчаяния. Частичка Эвы, что оставалась в моей памяти, отчаянно затряслась в безудержном страхе. Лика, что происходит? Забеспокоился Сибрук, видимо, он почувствовал мое состояние. Я с трудом сосредоточилась и смогла ответить мужу. Не знаю, но мне плохо. Я жду, напомнила себе ночной гость. Или ты ждешь повторного сеанса ментальной боли? Так я помогу тебе принять верное решение. И меня накрыла дикая боль, настолько сильная, что я не удержалась на ногах и упала. Казалось, мой мозг, все мое тело разлетается на тысячу частиц. Меня тянуло сразу во все стороны, разрывало на части. «Я с тобой, все хорошо», — услышала я голос Сибрука сквозь всполохи боли. и через мгновение меня начало отпускать. Неужели пытка кончилась? Но нет. Внезапно все стало еще хуже. Это прорвало плотину воспоминаний, и я почувствовала то, что чувствовала когда-то Эва. Вся та же рвущая боль, но в десятки раз больше. Меня засасывало в жуткий туман, пережитого когда-то Эвой. Наверное, я бы не справилась с пучиной боли, в которую попала. Я не слышала и не чувствовала мужа. А он наверняка сейчас пытался мне помочь. В этот момент произошло нечто удивительное. Меня накрыло белоснежным крылом божественной благодати. Великий дракон не оставил меня в трудную минуту. «Ты должна справиться с отцом Эвы. В тебе лунная магия, свет тех драконов, которые когда-то жили в Сиэле. Вспомни, кем они были». Перед моим мысленным взором замелькали картины прошлого. Величественные белоснежные драконы гордо парили в небе. Прекраснее существ я не видела никогда. Почему-то они напоминали мне великого дракона, походили на него, словно были его детьми, хотя, может, это и было так. Я почувствовала всю мощь лунных драконов, небывалую силу их духа. Несмотря на годы, разделявшие нас, они наполнили меня уверенностью в своих силах. в том, что мне по плечу справиться с зарвавшимся родителем Эвы. «Спасибо!» — произнесла я Белоснежному Божеству и его детям. Я еще раз окинула взглядом лунных драконов и заставила себя очнуться. Не сразу, но у меня это получилось. Я тряхнула головой, встала на ноги, чувствуя поддержку Сибрука, который помогал мне подняться. Мой и Эвин-мучитель сидел в том же кресле. но он словно застыл в воздушном пузыре, мерцающем белоснежной магией. «Что это с ним?» — спросила я. «Не знаю. Когда я вбежал в комнату, Норт уже был в таком состоянии. Я не смог пробиться через этот щит, хотя и хотел уничтожить этого гада», — мрачно сказал мне муж. «Это же надо быть настолько больным, чтобы так истязать собственную дочь». Я помотала головой и попросила. «Постой». Не надо нам лишних проблем. Ты хочешь, чтобы на тебя повесили убийство герцога Норта? Нет, не бывать этому. Пусть он сам почувствует ту боль, что причинял дочери каждый день. Столько же, сколько мучил Эву. Мой голос наливался лунной магией, которая звенела и светилась с каждой минутой все сильнее. Магия свободно прошла воздушный купол, достигла Оливера Норта и вошла в его тело. и уже через мгновение отец эвы затрясся в конвульсиях, но мне не было жаль его ни на секунду он же не жалел свою среднюю дочь, когда причинял ей такую же ментальную боль. С этого дня ты будешь испытывать те же мучения, какие причинял дочери. Меня прервал тихий стон, раздавшийся из-за шторы дарси я совсем забыла про нее я осознала невероятную правду «Ни одна Эва была жертвой герцога Норта, и я изменила слова наказания, которые начала произносить сейчас. Ты будешь чувствовать всю боль, которую ты причинял дочерям, ровно столько, сколько ты делал сам, шаг за шагом, боль за болью, и днем, и ночью, пока не простит тебя великий дракон. лишен он вправе ослабить или отменить мое наказание, да будет так». Воздух вокруг нас вспыхнул белоснежным светом, и через мгновение вся окружающая нас лунная магия собралась и проникла в тело мучителя Эвы. Оливер Норд вздрогнул и громко закричал. «Что произошло? Это ты с ним сделала?» — спросил Сибрук. «Да, и мне это совсем не нравится. Я не хочу быть такой. Почему мне приходится наказывать людей? Не хочу!» «Успокойся!» «Все хорошо», — прошептал муж, нежно прижимая меня к себе. Он сам виноват и получил по заслугам. «Я понимаю это, но от этого еще больнее. Да, позови, Дэра Кальба. Почему-то сейчас я доверяю только ему. Нужно подчистить память Дарси. Она слишком много слышала и, возможно, видела». «Боже, я и забыл про нее. Где она?» — изумленно спросил Сибрук. «Судя по всему, за шторой». Мне кажется, что и ей также досталась часть заботы папеньки. Тогда давай позову еще им это Семера, предложил он, хотя ты права, сначала менталист, затем лекарь. Твоя магия должна оставаться в тайне так долго, как возможно. Деркале появился уже через несколько минут, но я не осознала, что дракон довольно быстро отозвался на зов главы клана. Меня все еще переполняла магия, она бурлила во мне, требуя выхода. Неужели ей было мало того, что мы сделали с отцом Эвы? Герцог Норт был без сознания. Мужчину просто перенесли в его покой и оставили с ним охранника. «Память я ему почистил», — сказал Даркалиб. «И что, занятно? У герцога Норта стоит мощный блок на памяти. Я не решился его взламывать. Скажу лишь, что если бы я протянул чуть дольше, то мне бы уже не удалось стереть события этого вечера». «Что, ничего не получилось выяснить?» спросил Сибрук. «Не совсем так. Я заметил, что у Оливера Норта странная аура. Она не похожа на человеческую». «Разве такое возможно?» — удивилась я. «До сегодняшнего дня думал, что нет. Например, у вас, леди Дарси, я этого не вижу. У вас обычные человеческие ауры. Но у вашего родителя все несколько иначе». «Он что-то с собой сделал?» — предположил муж. «Возможно, и так». «Ну, давайте я займусь вашей сестрой, леди Евангелика. Дарси давно уже переложили на диван. Девушка так и не пришла в себя. Но сейчас нам это было на руку». «Сколько черноты!» — произнес менталист, скривившись от того, что видел в голове Дарси. «И тут щит, но послабее. Скорее он скрывает что-то от самой леди. Но проверять, что там, не хочу. Давайте я просто скопирую ее воспоминания на кристалл памяти». «Согласен, это может пригодиться», — кивнул хозяин замка. Через пару минут Деркали подошел от сестры Эвы. Сибрук уже хотел позвать Мэтта Симмера, но я остановила его. Внезапно моя магия напомнила о себе. Она рвалась к лежащей на диване девушке. Я подошла к ней, положила руку ей на лоб и почувствовала, как магия полилась в Дарси. «Измени ее», — попросила я. «Пусть исчезнет все, что он делал с ней». Все магические преграды, вся тьма, все пусть пропадет. Пора жить самостоятельно, решать, что хорошо, а что плохо. Пусть это будет выбор самой Дарси, а не приказы герцога Норта. С этого мгновения Дарси сама себе хозяйка. Магия, бурлившая во мне, благосклонно дала понять, что согласна с моими словами. Она наполнила сестру Эвы, давая ей шанс на нормальную. Жизнь.